Стаслав Владимирович Логинов. Корочка. Читает Катерина Сычёва. Дед Миней жил в деревне на выселках. Дом его стоял в стороне от остальных домов, но не очень далеко, от чего хутором не считался. Это и называется жить на выселках. У меня не было ни детей, ни внуков. То есть были, наверное, но не в деревне. Минеев жил один, даже собаки у него не было, даже кошки. Конечно, так не бывает, чтобы человек совсем один жил. Если в доме нет кошки, значит, есть мышки. В Минеевском доме, кроме старика, проживала большая, хотя и не очень дружная, мышиная семья. Заправляла там Артемида Мармеладовна, мышь строгих нравов, многое в жизни испытавшая. Чего она только не изгрызла за долгий век. Разве что гранит науки грызть не стало, потому что гранит зубы портит. Многочисленное потомство Мармеладов надежало в муховых рукавицах и баловать детям, внукам и правнукам не позволяло. Прежде всего, аккуратность, поучала она молодёжь. Аккуратность должна быть во всём. У деда овощи в сенях сложены, так вы, что попало не грузите. Откодите картошину, ототащите морковенку. А кто свёклу любит, то и свёколку. Их и ешьте, а остальное не трогайте, чтобы дед не заметил, как мы в его запасах хозяйничаем. "А чего такого?" спросил мышонок Хват. "Пусть видит, всё равно дед старый, ему за мной не угнаться". Да взрослого мыша Хвату было далёконько, но он называл себя тинейджером. и противоречил старшим, как только мог. Ты так полагаешь, потому что уму у тебя короче хвоста. Деду за тобой гоняться не обязательно. Ты сам к нему прибежишь и попадёшься в мышеловку. Так что радуйся, что дед про нас не знает. Бабушка Артемида. А что такое мышеловка? Пискнула маленькая мышка Маруська. Имена у мышей почти человечески. Пока мышка маленькая, имя у нее тоже маленькое, а взрослую мышь называют полным именем. Вот, скажем, мышонок Ряха. Казалось бы, что за имя? А вырастет Ряха и станет Рахат-Лукумом. Если же доживет до седых усов, будут его величать Рахат-Лукум Аполлонович. Мышке Маруське судьба в старости стать Маринадой Аидовной. И с другими мышами то же самое – Имена у мышей или вкусные, или древнегреческие. Одни, потому что вкусное все любят, вторые, потому что была у меня книга Мифы древней Греции. Но мыши её изгрызли, и она им очень понравилась. Лучше бы тебе этого не знать, ответила Мармеладовна. Мышеловка это наша смерть. Её придумал дед Миней, но погибель мышиному племени Если он узнает, что мы тут живём, будет беда. Меня и правду не знал, что у него мыши живут. Дед был глуховат и не слышал, как они шуршат за обоями и скребут зубами плахи пола. А в кладовке и в сенях, благодаря усилиям Артемиды Мармеладовны, царил порядок. Мышиные катышки строгое Мармеладовна заставляла убирать, а недостачу моркови Старый огородник, разумеется, заметить не мог. Жаль, что счастье не бывает вечным. В деревню приехала автолавка, и мне ней купил с пенсии большой кусок сыра, граммов 400, не меньше. Мыши любят сыр, это знают все. На самом деле, существует множество вещей, которые мыши любят больше, чем сыр. Но об этом речь пойдёт потом. А сыр мыши любят почти так же, как мармелад, в котором, как известно, много кислот, которые ужасно привлекают мухчей. Но сейчас речь не о мармеладе и даже не о копчёном сале, а о шихонском сыре, купленном в автолавке. И вот, дед меня жуёт за завтраком бутерброд с сыром, а мыши из всех щелей наблюдают за ним. Мней бутерброд доел? Остаток хлеба спрятал в хлебницу? О сыры и масло в холодильник. Холодильник железный, сыра из него не достать никаким образом. Собрались мыши на совет, пищат, голдят, ничего придумать не могут. Дырку в холодильнике не прогрызёшь, дверцу отворить сил не хватит. Только и остаётся ругаться предпоследними, а то и последними словами. Эгоист, черевугодник, мышифоб. Но мне не на мышины и выкрики. «Ноль внимания!» «Глуховат, дед!» «Ничего не слышит!» Артемиде Мармеладовне это надоело, и она мышиную возню прекратила, вернее, ввела в позитивное русло. «Молчать!» искнула она командирским басом. «До ужина все отдыхают и готовятся к решительным действиям, а за ужином будем сыр изымать!» Мыши мигом разбежались отдыхать и готовиться. «Дед!» Пришло время ужина. Мней картошки нажарил, солёных грибочков из кадушки добыл. Мыши за дедом следят и не гу-гу, вернее, не пи-пи. Вот мней хлопнул дверцей холодильника, достал сыр и масло, отрезал свежего хлеба, начал сооружать бутерброд. И тут мыши как, думаете, на мней кинулись, драться, кусаться, царапаться принялись бутерброд отнимать. Как бы не так. «Дед Миней хозяин, кормилец, на него нападать нельзя. Не станет Минея, не будет не только сыра, но и картошки с морковкой и сытной перловой крупы». Мыши как дождались от мармеладов на сигнала, когда она взмахнула лапками и вдохновенно запищала. «Баю-бай, спи, Миней, баю-бай, поскорей!» А весь хор мышей дружно начал зевать. Ой. Мышка за печкой успит, на ночь умер аппетит. Глазки скорее закрывай, спи, детунь, миний. Пою-бай. Ой. Звнули мыши хором. Только мышка Маруська, вредина какая, усомнилась и спросила: "Бабушка, ты мида? Ведь дед меня глухой, он нашей песни не слышит". Ему и не надо слышать, прошушала Мармеладовна. Ему надо зевать. Зевато очень заразное. Один зевнёт все следом зазевают, даже когда ничего не слышат и не видят. А я не зеваю, заявила Маруська и сладко зевнула. Ах. Вот так, подтвердила Мармеладовна. Ой. Ах. Раздевался хор Ох, зевнул Миней Что-то меня в сон клонит На минуту прилягу, а чай потом допью Миней качнулся в сторону постели Рухнул на нее и захрапел Сыр наш! Воспищали мыши на разные голоса Тише, мыши! пыталась остудить Артемиду Мармеладовна горячие головы. Но куда там? Мыши ринулись на сыр. Мармеладовна безнадёжно махнула хвостом и тоже приступила к трапезе. Славно погуляли мыши этой ночью. Сыр опьянил всех, и даже Мармеладовна, стащившая с бутерброда надкушенный ломтик, не думала ни о чём, кроме праздничного ужина. Мыши водили хоровод и распевали любимую песню. Вы любите сыр? спросили раз мыша. Люблю, он отвечал. Жизнь с сыром хороша. Весело было ночью, и никто не думал о том, что наступит утро. Даже мудрая Мармеладовна сидела в своей наре и старалась не думать. У мышей довольно хорошо получается не думать о завтрашнем дне. Но утро пришло. Меняй проснулся и ахнул, взглянув на обеденный стол. «Сыра там, конечно, не было, а всякой дряни полно!» «Крошки недогрызенного хлеба, клочки-обертки, в которой было масло, какой-то ссор, и кто его только натаскал сюда, и всюду масса мышиных катышков, которые прежде Мармеладовна заставляла убирать!» «Вот не было печали!» — воскликнул Миней. «Мыши объявились! Да сколько! Не иначе к войне!» Артемида Мормиладовна тоже понимала, что дело идёт к войне. А прочие мыши радовались и ждали нового сыра. Но вместо сыра их ждал совершенно иной подарок. Вечером ми ней полезни не в холодильник, где ничего вкусного не осталось, а в кладовку и вынес оттуда странную вещицу. Дощечка, на дощечке скобка с пружиной, а рядом проволочный крючок. Всё вместе называется мышеловка, хотя на самом деле это не мышеловка, а мышебойка. Скобку мне я оттянул, закрепил, а на крючок наживил приманку. Приманка. О. -о, -о. Никаких слов нет, чтобы достойно описать её. Кто-то говорит о бесплатном сыре, но сыр съеден ещё вчера. К тому же он бывает бесплатным в мышеловке. А в мышебойке насаживается самая соблазнительная вещь на свете, удержаться у чуи в которую не может ни одна мышь, как бы рассудительна она ни была. Ни ломтик бекона, ни шкурка от копчёного сала, ни засахаренные цукаты не идут в сравнении с приманкой, которую нацепил на крючок дед Миней. Румяная корочка чёрного хлеба слегка смоченная постным маслом и не каким-нибудь оливковым, которым только и иностранную мышь можно соблазнить, а настоящим, подсолнечным и непременно нерафинированным, пахнущим жареной семечкой и несказанным счастьем. Не подходить, закричала Мармеладовна. Это смерть! кричит А у самой хвостик дрожит от возделения. Кто же тогда её послушает? Первым мышонок цап прыгнул и цапнул корочку. Щёлкнула пружина, хлопнула скобка, и нет больше цапа. Корочку, конечно, стащили, устроили под цапу поминки. Слушайте меня, мыши, сказала Мармеладовна, облизав усы. Если вам дорога жизнь, не трогайте приманку. «Цап-дурак!» — объявил Харри. Сунулся, не подумав, вот и получил скобкой в лоб. Надо было корку дернуть и тут же отскакивать. Так Харри и поступил. И на следующую ночь поминки справляли по Харри. Тут уже мыши перепугались как следует. «Нельзя трогать приманку!» — говорили они друг другу. «Это смерть!» Потом наступала ночь — И ещё кто-то погибал от удара скобки. А что делать? Не может мышь равнодушно пройти мимо корочки с подсолнечным маслом. Но когда в мышиной бойке погибла бабушкина любимица, мышка Фрикаделька, Артемида Мармеладовна поняла, что пора принимать решительные меры. Днём, когда Миня ушёл по делам, она собрала всё своё поредившее семейство. Дальше так продолжаться не может. Не может? Заголдели все. Мышеловка должна быть уничтожена. Как её уничтожишь? Её грызть надо целую неделю, да и не вкусная она. Мышелов? Объявила Мармеладовна. Надо сжечь. Вот вы четверо, указала она на мышей по здоровью. Полезайте в печь. Что там делать? Там зала и грызть нечего. Заупрямился мышак. Геракл, Геркулесович. Люди считают, что Геракл и Геркулес одно и то же, только на разных языках. Но мы же знаем, что Геракл греческий герой, а Геркулес вкусная каша. Для малышни Седаус и мышак зовётся по отчеству, а для Артемиды Мармеладовны он по-прежнему мышонок, да ещё и неслух. Ты что себе позволяешь, Гера, разговорчики? Тут уже мыши возражать не могли и послушно полезли куда приказано. Самые сильные и могучие богатыри трудились в печи. Двое ухватили товарищей за хвосты и спустили вниз, где им подали разрежённую мышеловку. Поднатужились силачи и даже поднапружились и втащили мышеловку в печной зев. Уложили на золу, прикрыли газеткой, а сверху накидали мелкой лучины, что на растопку идёт. Только управили всё, как следует. Когда дозорный пропищал тревогу. Дед Миней идёт. Миней как пришёл, первым делом принялся печку топить, потому как изба за день выстола. Дверцу открыл, внутрь заглянул, а там и бумага лежит, и лучи на сверху. Вот ведь какой я молодец, говорит дед Миней. Зорони растопку приготовил.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 и огонь на радость мышиному племени заплясал в печи. Мышеловка злая быстро догорает. Гори-гори, жарко, нам тебя не жалко. Вечером поел дед Миней картошки с соленым огурцом и хотел было налаживать капкан на мышиную погибель. Ан, а капканчика и нет. Миней и под шкафом смотрел, и под кроватью, и за холодильником. Нигде нет. Мыши следили за дедом заинтересованно, но помалкивали. Печка славно истопилась, в доме стало тепло, да и в мышиных гнёздах неплохо. А дед пускай свою мышеловку ищет. Ему никто не мешает. Куда она запропастилась? Сдался Миней. Ну ничего, завтра найду. С тем Миней и на покой ушёл, а среди мышей воцарилась растерянность. Первое обще недоумение высказала Маруська. Бабушка Артемида. А как же корочка с маслицом? Корочки больше не будет. Привыкай, что жизнь штука жестокая, мыши не наивнеческие. Сыр без платы только в мышеловке, а за вкусную корочку приходится платить мышиными жизнью. Как же мы без корочки будем? Заплакали мыши. Как прежде жили, так и впредь будем. Картошку станем кушать, морковку. Иной раз, что мини на пол уронит и подмести забудет, то же нам достанется. С голоду не умрём. Эх, сказала Маруська. Зря мы мышебойку сожгли. Мальчишки глупые, они бы для нас корочку добывали. Это ты глупая, сказала Артемида Мармеладовна. Надо же додуматься. за корку с маслом родными жизнями платить. Маруська ты и есть Маруська. Не скоро тебе стать маринадой Аидовной. Сказала и вздохнула про себя. Корочка.